Марианна сообразила, что ей надо удовлетвориться этим объяснением. К тому же Морван без прихода начал предобеденную молитву. Трое разбойников и их товарка с таким благочестивым видом уткнули свои носы в свои миски, словно они были самыми порядочными людьми в мире. Решив больше ничему не удивляться, девушка последовала их примеру после чего в молчании, как и подобает при таком благородном деле, как еда, трапеза началась. И она тоже была совершенно новой и незнакомой для изгнанницы. После густой овсяной каши и нескольких кусков шпика, слишком жирного, чтобы возникло желание его попробовать, подали печеный в зале картофель. Глядя, как другие чистили его на краю миски, а затем окунали в холодное молоко, которого было в избытке, она стала им подражать и признала, что это вкусно. Ей также понравились поданные в конце сладкие ржаные блины, и она выпила несколько чашек молока. Морван один пил вино. Со своего места Марианна могла видеть внутренность маленькой комнаты, вроде кладовой, находившийся за камином. В ней перед затемненным ночью окном стоял покрытый белой простыней длинный стол, на котором, скрестив ноги, сидел невзрачный человек. Целая груда тканей всех цветов лежала сбоку на столе, а этот странный персонаж с желтым лицом, черными волосами, обрамлявшими лысину и гибкими белыми руками — Пожирал невероятное количество блинов со сметаной, которые ему услужливо подавала с совершенно неожиданной приветливостью старуха. Марианна могла различить, что они оживленно болтают, но голосов не было слышно. Не в силах сдержать любопытство, она спросила, что это за субъект питается там, среди материи. — Портной, не в обиду будет сказано. — ответил Морван, даже не повернувшись. — У нас вошло в привычку звать людей этого рода, чтобы кроить и шить одежду. Они очень искусны и делают настоящие чудеса. Если вы пожелаете сшить какое-нибудь платье, я буду счастлив проводить вас к нему. — Почему он ест один в этой маленькой комнате? — Да потому что он портной, не в обиду быть сказанным. На это Марианна сделала большие глаза. Уж не насмехается ли над ней этот разбойник? Почему вы говорите все время не в обиду будь сказано? чуточку заносчиво сказала она. От этих слов так и несет деревенщиной. Но, потому что портной не в обиду будь сказано, не человек. Не надо всегда извиняться, когда произносишь его имя. Это, впрочем, ничуть не умаляет его достоинств. Например, Терин Наик, которого вы видите перед собой, просто артист своей области. Нет, Мурван не насмехался над ней. Он давал объяснения спокойно, словно речь шла о самых обычных в мире вещах. Впрочем, девушка уже перехватила полный ненависти взгляд, брошенный обитателем маленькой комнаты. Периннаик должен был услышать то, что говорилось о нем. Морван даже не потрудился говорить тише. Но тут раздался резкий голос Гвен. — Это настоящий артист, — подтвердила она сухо. — Он на расхват во всей Британии и вы должны гордиться, что он согласился работать в вашей грязной развалине, когда знатные владельцы богатых замков готовы вырвать его друг друга». Марван хохотнул. «Ох, и я забыл. Если мужчины от всего сердца презирают Портного, не в обиду будь сказано, то женщины, наоборот, без ума от него. Я думаю, вы такая же, как и все». Марианна промолчала, но ее задумчивый взгляд задержался на маленьком человеке, который, закончив свой ужин, взялся за платье из черного бархата и стал вышивать его тонкими золотыми нитями. Но ее не столько интересовало его мастерство, сколько неожиданная ненависть, мелькнувшая на мгновение в его глазах. Подобное чувство, адресованное Морвану, не могло оставить ее равнодушной. Она решила заказать одно платье, чтобы сблизиться с Перинаиком. С жемчугом ее матери в кармане Морван может вполне позволить это. Ужин закончился новой молитвой, Марианна встала и, решив, что разрешение не требуется, направилась к убежищу портного. Тот не поднял глаз при ее приближении. Но девушка почувствовала гипнотическую силу его движений. С невероятной легкостью тонкие пальцы Перенаика порхали над черным бархатом, оставляя изящные завитки, спирали, удивительные рисунки, рождавшиеся, казалось, по прихоти капризной фантазии. Вы, великий художник, прошептала она, даже не подумав, что он может не понять ее слов. Однако он поднял глаза, почувствовав, может быть, искренность тона. Едва заметная смущенная улыбка осветила его некрасивое лицо. Но это было всего лишь мгновение. Периннаик тут же опустил воспаленные без ресниц веки. К тому же позади Марианны раздался пренебрежительный голос Морвана. «Решительно ни одна женщина не может противиться привлекательности тряпок». Завтра вы выберете материал, и с вас снимут мерку. О, успокойтесь. Он удовольствуется измерением только вашей руки, и этого ему достаточно. Марианна даже не удосужилась поблагодарить. Без всякого перехода она вдруг заявила, что хочет увидеть Жанна Ледрю. Она хочет удостовериться, сказала она, что он устроен надлежащим образом. Но, к несчастью, ее беспокойство ничуть не тронуло Марвана. С невозмутимым видом он объявил, что ей нечего волноваться из-за слуги. С ним обходится хорошо, в чем она может убедиться, посмотрев на внушительную порцию, которую старая Суазик выдрузила на громадный поднос. Однако внимание разбойника насторожило то, что его гостья хочет поговорить с этим подозрительным слугой. «Мы вместе повидаемся с ним завтра днем», — заключил он, — «когда поставим в известность, чего мы ждем от него. Что более срочное могли бы вы ему сказать сейчас? Уже ночь, день кончен, пришло время отдыха». «Мне не хочется спать», — сухо бросила Марианна, которая в самом деле проспала весь день, и теперь нетерпение терзало ее не меньше, чем беспокойство. Необходимо, чтобы она смогла повидать Жана без свидетелей, чтобы она смогла объяснить, чего она от него ожидает и что он может сделать для их общего спасения. Плотнее закутавшись в драгоценную ирландскую шаль, она вызывающе добавила, «А что же теперь делать? Вновь забраться в этот комод, который служил мне кроватью?» Морван рассмеялся. «Я вижу, вы недооцениваете наши закрытые кровати, очень уютные, когда охватывает холод. Но чем же вам заняться, если вам спать не хочется?» «Прогулкой? Ночь слишком темная и холодная». «Благодарю. У меня нет ни малейшего желания снова увидеть трупы несчастных, которых вы безжалостно убили на пляже». «Не считаете меня ребенком, моя дорогая». «А чем занимаются таможенники и береговая охрана? Я хорошо знаю. Их нечасто увидишь на наших широтах, которые внушают им страх своей грубостью и дикостью обычаев. Впрочем, утопленники брошены обратно в море, остальные заботливо погребены. «Знаете, мы не так уж много убиваем», — добавил он с иронической улыбкой вызвавшие у Марианны желание дать ему пощечину. Чтобы не пробудить его подозрительность, она согласилась на предложенную им партию шахматы. В эту крестьянскую кухню по приказу разбойника внесли и поставили против огня драгоценный маленький столик, на котором сверкало серебром и старинным хрусталем шахматная доска с фигурами и два обтянутых светлым шелком изящных кресла.